Мужской поступок Мне было 10 лет. Я только что окончил многотрудный третий класс Лапшеньковской начальной школы и все никак не мог дождаться, когда же стану взрослым. На то были веские причины. Дело в том, что в деревне терпеть не могут, когда какой-нибудь подросток засиживается в этих самых подростках. Не, говорят, он не в деда своего пошел, тот-то куда смышлений был. Да еще какая-нибудь глупая кличка привяжется. Хуже некуда. Мне тоже батя мой уже поговаривал. Вон, Ленька-то Петров, батьку помогат как, а? Рюжа уж сам ставит, на вагу ловит. А ты-то э, и не умеешь Я таких разговоров страшно боялся. Самое плохое дело, когда не уважают твою самостоятельность и достигнутый возраст. Я решился на отчаянный шаг. Сходить на озеро. Один. На ночь. Это дело авторитетное. Стал собираться. «Мать внимания не обратила». «О, «Подумаешь, парень на рыбалку идет, какие тут проблемы? Хоть окуней на уху принесет». Тем более воды для обредни наносил, дров охапку принес. Но я спросил, «Мам, мне б еды с собой». Никогда такого не спрашивал. Подумаешь, на Белую реку или на озеро сбегать. В краюху в карман сунула вперед. «Зачем это тебе? Кудыши собрался» и побежала куда-то по своим домашним делам. С матерью разговаривать бедовое дело. Санкции не даст, значит, конец розовым мечтам, разрушит все планы. А с другой стороны, как уйдешь без материнского разрешения? Лучше потом там и оставаться, в лесу. Значит, надо подойти с другого боку, с отца. Еле дождался его на обед. Отец пришел, как всегда, сосредоточенный со своего рыбзавода, пахнущий пряным посолом, бензином и морским берегом. Сполоснул руки и сел за стол. Ел отец медленно, с пониманием, старательно нарезал хлеб, вкусно обсасывая кости, немилосердно при этом фыркал. Я был как на иголках. Мне не терпелось обсудить с отцом свой стратегический план. С разными суетными делами за столом не полагалось. Можно было и ложкой по лбу схлопотать. И вот когда, попив чаю, отец вынул из печного проема пачку «звездочки», Выколотил из нее папиросины, пошел на крылечко, я степенно последовал за ним для мужского разговора. Когда батя сладко вдохнул в широкую свою грудь табачный дым, я спросил его, как о чем-то обыденном, само собой разумеющемся, «Можно мне взять маленький топорик?» Эта фраза отца насторожила. Он посмотрел на меня, как на человека, посягнувшего на ценную в доме вещь, Маленький топорик отец любил и всегда брал его с собой, когда шел куда-нибудь по хозяйственным делам, даже если топорик был не очень-то и нужен. Беда же заключалась в том, что если его кто-то брал другой, то топорик обязательно где-то терялся. Потом снаряжались целые экспедиции чтобы разыскать столь нужную вещь. Топор всегда разыскивали, под кустом, в бане, в траве, но отца это возмущало до крайности. Отказывать мне у него, впрочем, не было оснований, я еще ни разу топора не терял. Он шумно выдохнул дым и посмотрел на меня подозрительно. Куда еще вырядился? Я сделал торжественную важную физиономию и объявил о своем решении. Хочу на ночь в лес сходить. Отец виду не подал, но изумился крепко, перестал палить папиросу и втянул голову в плечи. Куда еще? Зачем? Да я тут порыбачить. «Сороги на зорьке поудеть». Про сорогу я ввернул почти на обум. «Витька, шамбаров э, сосед наш, говорил как-то, что она здорово клюет взорях зорях». «Может, ремня давно не получал, удельщик?» Сурово поинтересовался батя и сдвинул брови. «Я в другой раз обязательно бы смолодушничал от такой перспективы, но сейчас проявил подлинный мужской характер». «Да я недалеко, пап, на заднее». Озеро это и впрямь располагалось недалеко от деревни, в трех километрах, сразу за Лапшенькским озером. Заблудиться на пути к нему, даже если очень захочешь, трудно. Отец задумался. Он хорошо понимал, что у сына малолетки совсем ни к чему одному шляться ночью по лесам, но он смекнул главное. «Мне надо отпустить, потому что сын дозрел до самостоятельного в жизни шага». «Не боисься?» – спросил он едко и блеснул глазами. «Медведя ведь полно в лесу». Я заулыбался и качнул головой. «Ладно. Папиросы, спички, черви, удочки, все взял?» Я и впрямь уже несколько дней, как собирал в дальний поход старый пестерек. «Делал это тайком и держал пестер под крыльцом». «Собрался уж, небось?» — спросил отец. Пришлось вытаскивать пестер из тайника. «Ну, выкладывай амуницию, проверять будем, все ли правильно». Я выложил на деревянный настил тёплую рубашку, шерстяные носки, две жерлицы, крючки в железной коробке, запасную пробку, грузила леску, смотанную на мотовило готовую удочку, свечку, два крапка спичек, кепку и рогатку. Отец отнёсся ко всему серьёзно, даже к рогатке. Как же парню в лесу без оружия? «Ладно, еды не хватат, ножика и топора». Он посидел, поразмышлял, потом пошел на чердак, зазвенел там ключами, заскрепила дверь. Я знал, за какой вещью пошел отец на чердак. Он пошел за охотничьим ножиком. Это была моя мечта. Папин ножик был предметом зависти всех деревенских мужиков. Ему этот ножик привез из Ленинграда дальний родственник Филипп Палыч. Он был выкован из какого-то клапана и практически не тупился. Когда в деревне освежевали скотину, у отца ножик просили. Он давал, но не всем. Боялся, что потеряют. Отец действительно вынес ножик, и я не поверил своему счастью. Вот удача так удача. В моих руках оказалась эта красота. Настоящий охотничий нож с ручкой из цветного стекла и дерева в кожаных ножнах с лохматым пучком резаной кожи на конце. Отец снял с себя узкий ремешок, приладил к нему ножны и опоясал меня, проткнув там, где нужно дырочку. Это был знак доверия и уважения. Чтобы носить такой ножик, надо быть настоящим рыбаком. Так, теперь топорик. Где же он у нас? Отец открыл скрипящую дверку чулана и взял с полки топорик, потрогал большим пальцем лезвие, закатив при этом глаза. — Ну, с таким топором чаю не согреешь. Давай-ка у Паша поднаточим. — На повете стояла точила, корыца, выдолбленная из чурки. Поперек нее располагалась в пазах металлическая палка, на которой закреплен был и, крутился, касаясь воды, круглый толстый диск из шершавого камня. Отец плеснул в корыце воды из ковшика, и я стал крутить точила, и мы наточили топоры нож. Потом отец взял брусок с мелким зерном и окончательно направил оба лезвия. Каждый раз, проверяя остроту, он закрывал глаза, высовывал язык, и перебирал по лезвию большим пальцем. «Оружие к бою готово», — подытожил весело батя. Топорик он сунул в брезентовую рукавицу на и сам осторожно ложил в пистерёк. «Давай-ка пойдём теперь к матери. Может, еды какой даст?» Мама, пока меня собирала, вся приухалась. «О, батько, ты посмотри, что с парнем-то случилось. Один в лес собрался. Тоже мне герой выискался, ошалел совсем». Родители помогли мне собрать провиант. Мать налила через воронку в бутылку молока, заткнула пробкой, отсыпала сахарного песку, чаю, завернула в газету две картофельные шаньги выставила на стол банку килек в томатном соусе моих любимых. Отец отрезал полбуханки хлеба, дал большую алюминиевую кружку, с которой сам всегда ходил в лес. Минут через сорок я был полностью экипирован. Отец проверил обертку портянок, снаряжение удочки, одежду, четыре картошины. Мне хотелось поймать крупную рыбу, я сказал, пап, жерлица бы надо поставить, без карбаска не обойтись, поговорить бы с Николаем Ивановичем насчет карбаска. Отец словно кислую ягоду проглотил, скривился. С соседом Николаем Ивановичем, у которого единственного была исправная лодка на заднем озере, отец недавно повздорил, из-за нашей козы, которая, как назло, все время, пёхалась в травянистый садик соседа сквозь его вечно незакрытую калитку. Но карбас был всегда примкнут на замке к толстому дереву. Просто беда. Надо идти. Отец махнул отчаянной рукой и направился к соседу. Он поднялся на высокое соседское крыльцо, покачал головой и постучал. За дверью раздался бас Николай Ивановича, и отец скрылся за дверью. А я сел на настил и стал ждать. Думал, ну всё. Не даст ключа сосед, злыдня, та еще. из заказы шум поднял. А уж жена его, Парфеновна, о, а то и вообще говорить не стоит, мегера-мегерой. Не дадут ключа. Ясно, не дадут. Шли минуты, отец не выходил. Ругань там идет, наверное, лютая, думал я горестно. Зачем сказал про карбас? Обошелся бы без него. Щуки захотелось. Так ее с берега поймать можно. Сейчас батя выйдет расстроенный, вообще в лес не пустит, раздумает. Меня с дороги окликнул Борька Пунанцев. «Привет, рыбакам Он подошел к калитке, остановился, внимательно посмотрел на меня, на пестерь. «Далеко?» «Тебя не спросил», — ответил я хмуро. Борьку я терпеть не мог. Он недавно маленько меня поколотил, так как был старше на два года. Борька был меня сильнее, и пока я ничего не мог с ним поделать. Но подумал, вот подрасту маленько, брат ты мой, о, что ж я с тобой сделаю? «А в лоб схлопотать не хочешь?» — деловито спросил Борька. Я промолчал, только сплюнул в сторону. Я шел один, в ночь, поэтому был выше всякого там трепача Пунанцева. Кроме того, он не стал бы лупить меня на крыльце моего же дома». «Ну, борька видимо, не собирался со мной скандалить». «Чё, на озеро идёшь?» Спросил он вполне миролюбиво. «Угу. Я тоже с дядей Витей. На островиста завтра двину. лечь должен пойти». «Не, я ближе, на заднее». «Чё? Ну, а ночь идёшь?» «Угу. Один?» Я кивнул. А Бурька помолчал. Лицо и тон его переменились. Он попереминался... Вполне одобрительно на меня глянул и пошел дальше. Было видно, что Борька меня зауважал. А отца все не было. Мне нестерпимо хотелось отправиться в путь. «Крепко же они там схватились», — думал я горестно. «Все кости друг другу перемоют, и надо же, все из-за моей рыбалки». Прибежал откуда-то наш пес, Канис. Он в доме привечал только отца и только с ним держал компанию. Канис дружелюбно меня обнюхал, помахал хвостом, потом подошел к пестерю, Обнюхал его и вдруг лег рядом. Я понял, Канис пойдет со мной. Это было признаком серьезного ко мне отношения, и это поведение бывалого домашнего пса порадовало ничуть не меньше, чем, допустим, расположение Борьки Пунанцева. Ну вот, наконец-то, заскрипела соседняя дверь, и на свет божий появился отец. Почему-то необычно шумный, раскрасневшийся и довольно веселый. Понятное дело, уже дерябнул Брашки. Только с чего бы это? За спиной отца в распахнутой двери уже гудел басом Николай Иванович. Обнимал отца за плечи. Физиономия соседа лоснилась, щеки рдели краснотой закатного солнца. Он выговаривал отцу. Да шоп из за какой-то там скотины мужики ругались. Да не вжись. Верно, Гриш. Гриш, а это... Как ее? А твоя кланька, наш коза, пусть она в мою калитку когда домой к себе заходит. Не жалко травы для соседки. «Ну а как же иначе промеж соседями?» — радостно поддакивал отец. А позади в дверях подхихикивала Парфеоновна, махала рукой что-то мелко-мелко говорила, тоже розвенькое. Ключ от Карабаса отец, конечно, не принес. Забыл. Он сокрушенно помахал рукой и заметно сконфузился. «Тут уже я сделал обиженную физиономию и демонстративно надел пестерь. Надо же!» Столько времени ждать, и вот объяснение. Забыл. Буду рыбачить без карбаса. Отцу не хочется возвращаться к соседу, с которым установлены теперь мирные отношения, но деваться некуда. Надо. Он качает головой и скрывается за соседской дверью. Николай Иванович с красной мордой выскакивает опять на крыльцо, и как Ленин с балкона машет рукой и кричит мне. «Да не надо никакого ключа, там замок-то висит» для Близиру. Ты, Павлушка, отогни душку, да и все. А я уже выхожу за калитку. Не сваришь каши с этой веселой бестолковой компанией столько времени потерять. Отец кричит догонку. Все ли взял? Папиросы, спички, черви и удочки. Взял, взял, отвечаю я, важно, и уже шагаю, шагаю по деревенской улице и поворачиваю в проулок. Впереди бежит Канис. И мне уже не до пустых разговоров. Но к Ваське Федотову я все же заглянул, к однокласснику и соседу по парте. Решил потравить ему душу, хотя и знал, что его все равно не отпустят. «Может, вместе, Вась? А то одному страшновато». Васька глядел на меня алчными глазами. Ему невыносимо хотелось вырваться из надоевшего дома, но на нем висела буза, полуторагодовалая сестренка Рита. Девочка ковырялась в песочке и безумолку что-то плаксиво выговаривала, а Васька вынужден был с ней нянчиться. Рос Васька без отца, а мать, да ярко все время пропадала на работе. Я ушел, чувствуя за спиной тоскливый взгляд приятеля. «Эх ты! Какое море новой жизни!» Неиспытанных доселе впечатлений распахнулось передо мной, как только я вышел за околицу. Я спустился с отлогова Зеленого холма и пошел вдоль озера. В лицо наискосок дул теплый шилоник, юго-западный ветер, самый лучший ветер для рыбалки, гнал мелкую острую волну. Над озером висело полуденное белое солнце, и солнечная дорожка бежала ко мне от противоположного темного берега через всю водную ширь, расплескивая, разбрызгивая по сторонам разноцветные капли света. Я посматривал на небо, на ту часть горизонта, откуда выплывали облака, и маленько тревожился. Не покажутся ли грозовые тучи? Кому понравится рыбачить в дождик? Но облаков, слава богу, не было совсем. Только высоко-высоко в синем синем небе висели серебристые перья, предвестники хорошей погоды. Душа моя и радовалась, и тревожилась одновременно. Я был чрезвычайно горд от осознания того, что становлюсь взрослым, что родители доверили мне самостоятельный поход с ночевкой в лес, и что теперь никто не сможет сказать ненароком, мол, у Пашки Поздеева кишка танка быть самостоятельным. Мою самостоятельность признал даже боевой и испытанный охотничий пёс, Канис, который уж точно не пойдёт в лес со всякой шинтропой, и который, нате вам, бежит вон впереди и уже ищет дичь. ну что там говорить? Я ведь был совсем ещё мальчишкой, и мне впрямь было маленько страшновато. Канис вдруг залился остервенелым лаем и рванул вправо на угор. Там, метрах в ста в кустах, мелькнуло что-то серое и беннулось в мою сторону — И от неожиданности присел. Волк. О, волков я, честно говоря, побаивался очень. Зимой от них бывало много беды. Эти серые ребята ходили стаями и по ночам терроризировали наши деревни. Прошлой зимой двух собак разорвали прямо напротив сельсовета. Волк оказался зайцем. Он пули пролетел мимо меня, я вскочил на пригорок, сунул в рот пальцы и с восторгом засвистел ему вслед. Боевой пёс Канес, видно, быстро разобрался, что мерится скоростью с косоглазой бести ему будет трудновато, и резко остановился, пару раз взлаив вслед для страстки. И опять побежал впереди меня, выискивая следующую дичь. Озеро неистово манило рыбалкой. Я вышагивал вдоль воды, в глубине которой жили окуни, ерши и сорожки. Сколько я уже выловил их в озере Лапшенькском. Но сейчас не мог тратить время на всякую толстопузую мелочи, это удел деревенской пацанвы, а не меня, человека, идущего в ночь. В озеро с противоположного конца впадала речка Верхотина. Мне нужно было пересечь ее вброд, недалеко от озера есть мелкое перекатное место, туда я и пошел, вверх от устья. Настоящий рыбак поймет, просто так идти вдоль реки, в которой есть рыба, невозможно, нестерпимо хочется забросить удочку. не смог и я В одном месте, метрах в ста от озера, речка делала небольшой изгиб. В нее, с моей стороны, как бы вклинивался песчаный мысок, а на той стороне берег был высокий. Там вода обмывала травянистые бугоры, место явно было глубокое. самое место для горныша пятнистой форели. Надо было подниматься к броду, но я не смог пройти мимо. Опять же беда. Нет удилища, надо его вырубать. Я остановился напротив мыска и снял пестерек. Достал топорик и пошел в Угор, что возвышался вдоль реки и озера. Там была рощица молодого березняка. На подходе к Угору напали вдруг вороны. Налетали сзади и каркали над самой головой. Честно говоря, струхнул я здорово. Деревенские вороны меня всегда боялись. Я метко кидался в них камнями и стрелял из рогатки. А тут эти обнаглевшие твари прям гвалт устроили надо мной. Покидал в них сучьи и вроде отстали, но все равно расселись по деревьям и каркали, что есть мочи. Я понял, наверное, у них тут гнезда, я зашел на чужую территорию. Среди множества молодых березок я нашел приглянувшийся ствол и топориком его срубил. Потом сел на бугорок и обтесал сучья, ножиком обстругал кору почти до самой вершинки, чтобы удилище было более легким, это у меня научил сосед Витька шамбров. На конце оставил маленькую рогатинку, развилку последних сучков, чтобы не слетало с кончика леска. К ней я привязал удочку. Уже на песчаном мыске насадил жирного червяка, забрел, насколько смог, воду и забросил удочку под самый тот берег. Течение равнодушно пронесло поплавок, пока не натянулась леска. Раз забросил, другой, третий нет поклевки. Поменял глубину, поправил червя и старательно на него поплевал. Примета есть такая. На червя обязательно надо поплевать, иначе клева не дождешься. И на тебе раз... Поплавок будто зацепился за дно и плавно пошел вниз. Резко шмаганул удилище кверху. Ох, пусто. Только червяк маленько объеден. Мыслей азартных сразу веер. Может, крупная рыбина клюнула, но слабо зацепилась? Не мелочь же в таком месте. Эх ты, шельма. От волнения не мог точно забросить удочку. Не доброс? Мель Потом сиганул удилищем и зацепил крючком траву, что свисала к воде с противоположного берега. Подергал и стряхнул червя. Ругань про себя страшная. Кое-как насадил нового, кое-как все же забросил удочку куда надо. И вот тебе счастье. Опять поклевка такая же, как будто с зацепом. На этот раз постарался не рвать удилище, потянул не нерезко. Но рывка крупной рыбы не почувствовал, хотя на крючке явно кто-то сидел. Это был ерш. В другой раз я бы ему порадовался. Для отца нет вкуснее ухи, чем из Ерша, но сейчас это была не добыча, а так. Разминка. Ведь я шел на промысел. Ерш болтался на крючке, ощетинившись всеми колючками, пока отцеплял пару раз укололся. Запекал его в противоказанную сумку. «Ну ты и гад!» — сказал я Ершу весело и передвинулся немного вверх по течению. «Как-никак, а начало положено». Следующее место было маленько поглубже и тоже со спокойным течением. Я встал на песчаном плёсе, речка напротив меня делала лёгкую дугу, глубоко было у противоположного берега, туда я забросил удочку. Поклёвка произошла сразу же классическая, с резким утаскиванием поплавка на дно. Я с трудом волоком вытянул на плотный песок крупного подъяска.